Глава двадцать четвертая. Аврора. Музыка грохочет вовсю, закладывая уши. Мы с Элькой движемся сквозь толпу танцующих тел к забронированному столику в углу. Нас уже ждут ребята. Светка со своим Артемом и Дима. «Это ты его позвала?» — кричу на ухо подруге. Дима мне когда-то нравился, но это было мимолетное безответное увлечение, о котором, конечно же, знала Эля. «Это чтоб ты не скучала!» — хитро улыбается подруга и плюхается на диванчик рядом со Светой. «Всем привет!» Сдержанно здороваюсь и занимаю последнее оставшееся место, конечно же, рядом с Димой. И, конечно же, мне хотелось бы быть ближе к подруге, а не к нему. «Привет! Давно не виделись! Что будете пить, девочки?» Дима проходится по мне изучающим взглядом, улыбается. От него уже пахнет алкоголем, они начали до нас. «Давайте закажем набор шотов! Гулять так гулять!» Опережает меня подруга и подмигивает. Я соглашаюсь, хотя про себя решаю, что пить особо не буду. Несмотря на то, что я пришла сюда, чтобы забыться и хорошенько оторваться, именно сейчас не чувствую всеобщего веселья. И уже не рада, что затеяла эту вылазку. Хочется домой, под одеяло. И снова плакать. Не понимаю, когда успела так привязаться к мужчине и влюбиться в него. «Что у тебя нового, Аврора? Давно нигде не пересекались. Из-за учебы совсем пропала, спрашивает Дима, склонившись к моему уху. Руку кладет на спинку диванчика позади меня, как бы приобнимая, но не касаясь. «Да по-старому все», — пожимая плечами, не развивая тему. «Хотелось бы почувствовать к парню хоть какой-то интерес, но, к сожалению, единственный мужчина, который меня волнует, — Дамир. Все остальные на его фоне просто бледные копии. Запах не тот, голос не тот, руки не те, слова тоже не те. Не думала, что настолько подсела на него». Эта зависимость делает из меня жалкую девушку, которая даже после того, как ее бросили, готова по первому звонку броситься к мужчине, позабыв про гордость. Неужели настоящая любовь вот такая? Разве не должна она возвышать, вдохновлять, приносить удовольствие, а не ранить, делать больно до безумия и убивать желание что-либо делать? На глаза вновь наворачиваются слезы. Я поворачиваюсь к танцполу, делаю вид, что мне безумно интересно наблюдать за танцующими людьми. А самой так и хочется проверить входящие. Вдруг Дамир звонил. Маловероятно, но шанс ведь есть. «Давайте сделаем фото! Мы так редко вместе собираемся!» предлагает подруга, доставая телефон. Фото превращается в видео. Потом нам приносят шоты. Я выпиваю один и чувствую, как градус в моем теле повышается. Следом идет второй. Потом за компанию третий. Моё настроение улучшается, и мне хочется танцевать. Я не отхожу далеко от нашего столика, двигаюсь в такт музыки. Сначала пугаюсь, когда на мою талию ложатся чужие руки, но когда вижу, что это Дима, немного расслабляюсь, но не позволяю бесстыдно тереться о себе. Потом мы снова пьем и смеемся, много танцуем, обнимаемся. А потом я помню, как меня сажают в такси, и я прошу, чтобы меня проводили Элька и ее парень, который присоединился к нам чуть позже, а не Дима. В себя прихожу уже в свои постели следующим утром. Или в обед. Это как посмотреть. Голова раскалывается, во рту сухо. От меня несет сигаретным дымом и алкоголем. Я чувствую себя грязной, словно несколько дней не мылась. Господи, сколько же я выпила! Стану, но вдруг понимаю, что забыться у меня как раз-таки получилось. Сил думать о домире сейчас вообще нет. Мне бы до душа добраться и чайку горячего выпить. А лучше, наверное, похмелиться. Кое-как дохожу до ванной комнаты. Я еще во вчерашней одежде. Макияж расплылся. Раздеваюсь и становлюсь под теплые струи воды. Немного прихожу в себя, заматываюсь в полотенце и нахожу в кухне бутылку рома. Наливаю в стакан, делаю глоток и кривлюсь. Нет, лучше крепкого чаю. Весь день страдают головных болей и твердо решаю, что никогда в жизни больше пить не буду. Чувствую себя в сотни раз хуже, чем до того, как в клуб отправилась. С трудом нахожу в квартире свой севший мобильник, и стоит мне включить его, как сразу же сыплются десятки сообщений. Открываю чат с Элькой. Она отправила мне вчерашнее фото и видео из клуба. Засняла тайком, как мы с Димой танцевали, гадина. Но, должна признать, двигались мы неплохо. Жаль только, что он недомер. Сил отвечать кому-либо нет. Я забираюсь под одеяло и до самого вечера сплю.